Рядом с ней вдруг остановился Файзулин, сказал негромко, «Привет, рыжая». Она показала большим пальцем себе за спину, так, чтобы этого не видел хвост. Файзулин глянул через ее плечо, «А, это мой. Все чисто, пошли». Уверенно направился к двери подсобки, по-свойски провел Дашу мимо штабелей пачек с книгами, болтавших о своем «продавщиц», не обративших на них внимания. Вывел в пустой двор, но этого ему показалось мало, пересек его, вышел на улицу Карманова, не обремененную уж оживленным движением. Когда они присели на лавочку, ловко и быстро провел вокруг Даши каким крошечным черным приборчиком, кивнул. «Ничего не прицепили». «К чему такие сложности?» — спросила Даша, невольно понизив голос. «Что, вы под колпаком?» «Не знаю пока». «Ого!» — сказала она, ощутив легкое охотничье возбуждение. «Что-то серьезное зашевелилось?» «Я же говорю, еще не знаю. Все возможно. дашь он показался то ли чуточку неприветливым, то ли слегка злым. Подсунула ты задачку». «Рассказывайте уж. Если в чем виновата, вместе посмотрим, что можно сделать». «Да никто тебя не винит. Я бы на месте Андрея...» Тоже помог дочке в столь поганой ситуации, не жалея сил. Ничего пока не случилось, если не считать, что он приземлился в дурдоме. Но это-то меня и заставляет ждать любых подлостей. Я как-то не верю, что он столь молниеносно шизанулся. У нас на медицину денег не жалеют. Врачи хорошие, кабинет психологической разгрузки давно завели. Я говорил с нашим эскулопом. Он не знает всех деталей, но подозревает... «Какую-то химию». «Вот и мне так кажется», — сказала Даша. «Только у меня под рукой нет хорошего специалиста. Ваш что-нибудь конкретное приводит?» «Чисто зрительные галлюцинации, без слуховых, в паре с нарастающим возбуждением, может дать и ЛСД-25 купе с производными, и псилобицин. Список мне составили названий из двадцати. Сейчас появилась масса синтезированной дряни». «Анализ, конечно, уже не сделаешь. Анализ может и не помочь», — сказал Файзулин. «Как мне растолковали, ЛСД уже через 40 минут полностью растворяется в организме, за что его забугорные наркоманы обожают, да и наши понемногу начали осваивать. В общем, большинство этих препаратов совершенно бесцветно, неприметно, лишено вкуса и запаха, а использовать можно на манер клофелина». Так что ты тоже учитывай. Если Андрею подсунули химию, это мог сделать только кто-то из окружения. Он в скверике с незнакомыми из их бутылки пить не стал бы. Беречь все умел. А если ему в психушке что-то добавляют? Ищем подходы, сказал Файзулин. Пробуем туда заглянуть. Хатулев твой фигурка крайне подозрительная. Если кто-то и может дожимать Андрея в клинике, так это он. «Кстати, наш врач больше верит показаниям Анны не потому, что они для нас с тобой более предпочтительны, а от того, что раньше у Андрюхи никаких сексуальных патологий не фиксировал, а, следовательно, и та картина бреда, что она нарисовала с точки зрения медицины, гораздо больше майору подходит. У вас по Анне по-прежнему ничего?» «Ничего», — горько сказала Даша. «Никто и не присматривался. По институту шляется». Там теперь и коммерческие факультеты, и магазин. Уйма совершенно незнакомого народа. Взяла и упала с лестницы. Противоречащих этому показаний нет. А моя картина мира, независимая от начальства, требует доказательств. Что у вас там по Зыбину? Нарисовалась новенькая? — Вот от того-то я и в меланхолию легонько впадаю, — сказал Файзулин. от того и лишней предосторожности зыбина велит тщательно и довольно быстро установили кого он вел есть такой агеев виталий сергеевич шеф и владелец охранного и сыскного агентства терминатор еще один часник ухмыльнулась даша что то вас все прибавляется я смотрю названец однако Кстати, вашу бармицу один мой знакомый прозвал боровица Просто по созвучию скаламбурил. Ничего такого он в виду не имел. Терминатор, терминатор. Где-то названица мне определенно попадалось, но про мельком, а значит, никакого криминала я за ним не помню. Или вы что-то о братьях по касте накопали? По нашему банку данных, Криминала за ними не числится. Наоборот, заведение респектабельное. «Знаю я вашу клановую солидарность», — сказала она, обозначив голосом легкую подначку. Но он не расположен был шутить, — сказал серьезно. «Я перед тобой танцевать не собираюсь. В самом деле за ними ничего не числится. Народ, в общем, как и почти везде, хватает бывших оперов, чекистов, военных, отслуживших в серьезных войсках». Контора не столь уж большая, раза в три поменьше нас, локуса, панциря. Охрана железнодорожных грузов, собачий питомник, телохранители по заказам на время обеспечения радиоэлектронной безопасности, договор с одним из банков на охрану и консультации службы безопасности. С которым? Шантарским кредитом. Что опять-таки ничего криминального не таит. Есть внутренняя группа, небольшое подразделение, замкнутое лично на шефа. Но такие существуют практически в каждой частной конторе. Если бы у нас подобной не было, кстати, Андрей столь масштабно не смог бы размахнуться, чтобы тебе помочь.